Глава вторая. За 26 лет до описываемых событий. 1970 год. Город Орёл. СССР. Весна ворвалась в город неожиданно и бурно. В последней декаде марта произошёл резкий перепад температуры с мороза на тепло, и всё в природе сразу же пришло в движение. Зажурчали ручьи, запели птицы — а по ночам во дворах вновь заорали любовные песни несносные коты. Что уж тогда говорить про молодых людей. На них весна действовала особым образом, превращая их эндорфинную систему головного мозга в клокочущий коктейль эмоций. Вот и у двух студентов исторического факультета Орловского педагогического института, Любы Кудряшевой и Алексея Галушки, Фактор весны определённо спровоцировал бурный всплеск гормонов. Нет, конечно же, в этом не было ничего удивительного, поскольку молодые люди уже давно и открыто выражали чувства друг другу. Просто до этого самого момента влюблённые словно блюли некий кодекс невинности, не позволяя себе никакой интимной близости. Теперь же, с приходом весны, Физиология день за днем стала захватывать все новые и новые территории их моральных принципов. Стоило бы отметить, что эти двое словно нашли друг друга, сходясь во взглядах практически во всем, особенно что касалось вопросов брака и семьи. Но что более примечательно, они заметно отличались от большинства институтских друзей. поскольку оба были в прямом смысле слова повернуты на дохристианской историей Руси и старинных обрядах бракосочетания. Люба и Алексей были убеждены, что вступать в интимные отношения можно только в особый день и в особом месте. Вот поэтому сейчас, когда до ожидаемого дня открытия года, так они называли день весеннего равноденствия, оставалось всего два дня, влюблённые начали усиленно готовиться к предстоящему выезду в поле. Такое название студенты исторического факультета присваивали всем своим самостоятельным вылазкам на места археологических раскопок. И хотя поездка вынуждала их пропускать обязательные субботние лекции в институте, эти двое, находясь на волне идей, захлестнувшей их с головой, совершенно не были обеспокоены подобными мелочами. К тому же родители Алексея были действующими работниками местного обкома партии, а потому о благополучном завершении учёбы в институте парень ничуть не тревожился. Что же касалось его возлюбленной, то здесь ситуация была немного сложнее. Из родителей у Любы в живых была только мать. Да и та была простой сельской труженицей, живущей в небольшом посёлке в соседней Брянской области. Однако парень уверенно обещал своей невесте, что в случае чего поможет ей с решением этого вопроса. Определенно он несколько лукавил, поскольку едва заикнулся дома о своих планах скоро жениться, как тут же получил шквал негатива и возмущений со стороны родителей. Больше всего против была мать, которая втайне мечтала найти подходящую партию для сына самостоятельно. Но сейчас, в преддверии задуманного им с любой действа, Алексея это волновало мало. Теперь его больше занимала подготовка к предстоящему походу в одно интересное место Орловщины, а именно в район раскопок древнего городища под названием Большая Слободка, расположенного в Шаблыкинском районе на правом берегу реки Навли. Когда-то, давным-давно, еще в дохристианский период, где-то на рубеже IV-VII веков нашей эры На этом месте проживали племена, относящиеся к мощенской культуре. Эти древние славяне, как правило, вели оседлый образ жизни, строя по берегам рек поселения городища. Но что еще более интересно, там же располагался и древнейший памятник славянской культуры на территории Орловской области — грунтовый могильник, что, несомненно, было большой археологической редкостью для данной местности. Студентам-историкам был хорошо известен обряд погребения у этих племен. Вначале на больших ритуальных кострах проводилась трупа сожжения, после чего прах вместе с украшениями и остатками одежды покойных помещали в специальные глиняные сосуды, которые глубоко замуровывались в основании курганных могильников. Правда, они это сейчас интересовало четверокурсников. Они предполагали, что где-то рядом — должны были располагаться древние славянские капища. Они рассуждали просто, раз эти места в древности были выбраны для столь значимых целей, значит, обладали какой-то сакральной силой. Той самой силой, которая, вероятно, сможет сделать их любовное соитие особым, способствующим рождению одаренных детей. Странные, конечно, это были убеждения, но не нам судить. Важнее то, что последовало вскоре за этими событиями. Итак, наступило утро 21 марта 1970 года. День весеннего равноденствия — начало года по древнеславянской традиции. В двухместной брезентовой палатке «Памир К-2» было откровенно холодно. Несмотря на это, влюблённые вполне комфортно переночевали в зимнем двуспальном мешке, заранее утеплив дно палатки лапами ельника. К тому же романтика первой брачной ночи в особом месте перекрывала для влюблённых любые походные неудобства. С первыми солнечными лучами Алексей и Люба проснулись. У обоих было прекрасное настроение. Ещё бы, наконец-то состоялась долгожданная ночь любви. Весь окружающий мир теперь виделся им в розовом свете, и даже этот утренний мартовский холодок нисколько их не смущал. Не удержавшись, они вновь погрузились в мир чувственных наслаждений, и лишь когда яркое весеннее солнышко уже хорошенько прогрело воздух, они, наконец-таки, выбрались из палатки наружу. Быстренько наломав мелкого сухостоя и насобирав валежника для костра, Алексей развел костер. Он установил походную треногу и повесил на неё закопчённый алюминиевый чайник. Как только вода закипела, Люба заварила ароматный, настоящий индийский, по словам Галушки, чай. Благо, у Алёшкиных родителей такой дефицитный товар всегда водился в изобилии. Сказывалось спецнабжение партийных работников. Сидя на поваленном стволе берёзы и попивая чаёк в прикуску с сухарями и шоколадными конфетами, Молодые люди настолько увлеклись, что не заметили, как позади них появилась седая морщинистая старуха в чёрном потрёпанном одеянии. Подтягивая при ходьбе правую ногу, бабка доковыляла до влюблённых и, молча сверля их пристальным взглядом, встала у них за спинами. «Какие черти вас сюда принесли!» Громко, резко, не сказала, а каркнула она злым скрипучим голосом. «Вы что тут за вертеп на могилах устроили?» От неожиданности молодые историки вскочили на ноги, причём Люба, вздрогнув от испуга всем телом, неловко выплеснула горячий чай на свои походные штаны. «Бабушка, ну зачем же вы нас так пугаете? Нехорошо так поступать. В конце концов, так и заикой можно остаться или чаем захлебнуться», — попытался пошутить Алексей, чтобы хоть как-то сгладить перед возлюбленной свой внезапный испуг, и непонятно почему охвативший его глубинный страх. «Тебе это не грозит, дружок. Тебя другая вода через две недели заберёт. И не через чай, а через водку!» Своим зловещим предсказанием старуха словно пригвоздила студента к месту. От удивления тот даже приоткрыл рот. Решив произнести в ответ что-то резкое, Алексей привстал с бревна, подбирая подходящие слова. Однако старая карга не унималась. Она так грозно взглянула ему в глаза, что тот словно под гипнозом мгновенно сник, лишь тихо промычав себе под нос. «Да я и не пью вовсе». Седовласую фурию его мнение, по всей видимости, абсолютно не интересовало. Тем временем она уже обратила свой колючий взор на девушку. Перевшись в неё пристальным взглядом, она что-то зашептала, одновременно завязывая узелки на пучке сухой травы. Неожиданно её глаза закатились. Она запрокинула голову, громко отторгнула воздух и, вновь устремив взгляд на Кудряшову, вынесла свой вердикт. А с тобой я даже разговаривать не хочу». Бабка угрюмо засопела, наморщив седые брови и, сведя их к переносице. «Ты по своей глупости столько бед делаешь Свет мил не будет, хотя нет». Тебе этого всё равно не понять. Короче, немедля уходить отсюда прочь. Не для вас это место. Произнеся последние слова, старуха гневно сверкнула тёмно-карями, практически чёрными глазами, и, не торопясь, заметно прихрамывая, побрела куда-то в сторону реки. Испуганная Люба растерянно посмотрела на любимого. Тот же, пытаясь хоть как-то успокоить и приободрить свою невесту, С напускной небрежностью усмехнулся. «Люба, ты чего так испугалась? Брось! Да что ты её слушаешь? Бабка, скорее всего, местная сумасшедшая. Вот и несёт всякую колесицу, до да людей незнакомых пугает. От какой водки я должен захлебнуться, если я её даже не пью? Чушь! Давай-ка мы лучше продолжим наше чаепитие, пока кипяток не остыл». «Нет, Лёш, что-то мне нехорошо». «Если честно, то я очень испугалась тех бед, что она нам напророчила. Давай мы лучше поскорее уйдём отсюда. Я не смогу теперь спокойно находиться в этом месте. Меня здесь всё угнетает», — жалостливо попросила Кудряшова, с мольбой глядя в глаза избранника. «Хорошо, если ты боишься, то пойдём складывать палатку и собирать вещи», — довольно быстро согласился Алексей, который и сам где-то в глубине души испытывал странную и необъяснимую тревогу. «Лёша, послушай, сегодня же только суббота, а на занятия нам лишь понедельник. Поехали в гости к моей маме. Тут недалеко, минут сорок на рейсовом автобусе. К тому же я приглашаю тебя официально. Хочу вас познакомить друг с другом», — неожиданно предложила Кудряшова. «Э, «Отличная идея», — согласился Галушка, сделав вид, что не сказано обрадовался, прекрасно помни свой последний разговор с родителями Теперь эту идею он считал уже не столь блестящей, но говорить об этом Люби пока не решался. В глубине души он всё ещё надеялся, что ему удастся переубедить хотя бы отца, а это было бы уже полпобеды. «Ты только про эту сумасшедшую бабку никому не рассказывай, хорошо?» «Засмеют ещё!» — как бы невзначай добавил он и отправился к палатке.